Полиция. Сущёвская полицейская часть. Выходите. Она выходит из кареты и останавливается перед тяжёлой дверью. Её вводят через караульное помещение во двор. В глубине тюремный корпус с решёчными окнами. Узкий тёмный коридор, обитые железом двери с глазком для наблюдения. Дежурный надзиратель отпирает замок. Прошу. В камере какая-то женщина. Обычная тюремная камера, голые стены, сводчатый потолок, окно с решеткой, пол из каменных плит, две железные койки. Землячка входит, и дверь захлопывается. Кого послала ей судьба отделить одиночество? Боже мой, да ведь она ее знает. Это Генкина, мать Ольги Генкиной, зверски убитой в прошлом году черносотинцами в Иваново-Вознесенске. Землячка встречалась и с Ольгой, и с ее матерью. Ольга была невестой Ярославского, они собирались пожениться, и вдруг такая страшная, такая безжалостная смерть. Мать Ольги не была ни членом партии, ни революционеркой, не очень-то разбиралась в революционных делах, просто была матерью своей дочери. Но после гибели Ольги сказала, что будет помогать революционерам. В память дочери. «Не позволила горю сломить себя». «Я ничего не понимаю ваших теорий», — говорила она, «но я буду помогать товарищам моей дочери всем, чем смогу». И она действительно оказывала революционерам множество услуг. Налаживала явки, носила передачи, доставала деньги. Землячка подошла к ней. «Розочка!» «С-с-с-с!» Землячка отрицательно помотала головой. «Не называйте меня». «Когда?» — спросила Генкина. «Только что. Что-нибудь серьезное?» да. Генкину прижала к себе землячку. "А вас за что?" спросила она Генкину. "Да ни за что", ответила та. "Взяли у меня на квартире одного человека, я сказала, что даже не знаю его, выпусти через несколько дней". Они заговорили о тюрьме. Пожелает добрая женщина, не искушённая в тюремных делах и профессиональная тюремёрка, не имеющая права говорить о своей работе. Землячка расспрашивала свою соседку по камере о порядках, установленных в Сущёвской части, о надзирателях, о передачах. А какой здесь врач поинтересовалась землячка? Приличный человек, сказал Генкина. До ареста я передавала сюда через него письма. К помощи врачей землячка прибегала в затруднительных случаях не один раз. Большей частью это оказывались порядочные люди, по характеру своей профессии. Они видят немало человеческого горя и неплохо разбираются, кто прав и кто не прав в этом мире. Поэтому-то для неё так важен был ответ Генкиной. Она и вправду чувствовала, что её лихорадит. Быть может, тому виной её нервное состояние, а быть может, снова давал себя знать туберкулёз, который она нажила ещё в киевской тюрьме. Она подошла к двери и постучала. Глазок тут же приоткрылся. Вам чего? Доктора попросил землячок. Голова болит, кашлю, простудилась. В сущёвской части содержались только подследственные, поэтому режим в ней был мягче, и к прозьмам заключённых относились несходительнее, чем в обычных тюрьмах. Надзиратель загромохал замком и открыл дверь. Это вам, доктор, мне. Можно, сказал надзиратель. Они у нас тут же при части во дворе квартируют. Иногда к нам очень даже приличный господ привозит. Он бросил петливый взгляд на землячку, покачал головой и опять загромохал замком. Врач не заставил себя ждать. Это был сухонький старичок, привыкший за время своей службы при полиции ко всяким оказиям. Чем могу служить? Боюсь, обострился туберкулёзный процесс, пожаловался землячка. Нельзя ли пригласить ко мне моего врача? Я оплачу визит. В те времена дамы были стеснительны сверх меры. Многие из них стеснялись раздеваться перед врачами-мужчинами. Врачи не редко осматривали своих пациенток в присутствии мужей и выслушивали через рубашку. Так что просьба землячки прозвучала вполне естественно. Перед доктором находилась очень приличная дама. Она не просила его ни о чём призасудительном. Какого же врача вы желаете? Марию Николаевну Успенскую. Землячка назвала не того врача, какой ей был нужен. Она действовала осмотрительно. Мария Николаевна Успенская достаточно известный врач и добрый человек. Она не связана с большевиками, и репутация её безупречна. Должна бы и безупречна с точки зрения полиции. Раз или два землячка встречалась с ней и могла рассчитывать, что та выполнит просьбу. Успенская появилась под вечер в сопровождении полицейского врача, и тот, не желаясь стеснять даму при осмотре, деликатно остался в коридоре. Успенская помнила землячку в лицо, ее запоминали все, кто с нею встречался, хотя вряд ли помнила фамилию, под которой землячка была ей представлена. Она напрягла память. «Мы с вами встречались?» «Совершенно верно, у Лидии Михайловны». «Я могу быть вам чем-нибудь полезным?» Иначе я не стала бы вас беспокоить. Вы больны или у вас еще что-нибудь? Вы не ошиблись. Я хочу попросить вас сегодня же отыскать Лидию Михайловну и передать, чтобы она завтра повидалась со мной. Лидия Михайловна Катенина тоже врач, но кроме того, она личный друг землячки, член партии. Успенская больше не расспрашивала. Она догадывалась, что Катенина связана с революционным движением. Выслушала больную, выстукала, выписала рецепты, отдала их полицейскому врачу, ушла. И весь вечер Генкина рассказывала землячке о своей Оле и интересовалась Ярославским. Не слышала ли чего землячка о нём? Где он сейчас? Что с ним? Землячка призналась, что была арестована вместе с Ярославским. Генкина взволновалась. Так он, вероятно, тоже здесь, вероятно. А вы умеете перестукиваться? Землячка научилась перестукиваться ещё в Киевской тюрьме, но увы, одна стена молчала, а с другой стороны отвечали бессмысленным, непонятным стуком. Приходилось придумывать что-то другое. Поздно вечером землячку вызвали на допрос. Допрашивал всё тот же жандармский ротмистр, который арестовал её. "Советую не тягоществовать своего положения бессмысленным запирательством", начал он допрос стереотипной фразы. "Нам всё известно, Известно, что вы являетесь одним из руководителей Военной большевистской организации. Известно, что в квартире Калантаровой была назначена конференция. Да, он знал многое. Без провокатора тут дело не обошлось. Но землячка решила ни в чём не сознаваться, не отдавать ни себя, ни товарищей. Госпожа Берлин, ведь нам всё известно. Но я не Берлин, а Смоловская. Смешно. Ротмистр излёк из стола фотографию. Вот снимок поступивший к нам из Киевского охранного отделения. Да, это её снимок, трудно отрицать очевидное, но она отрясает. Чувство юмора не покидало её никогда. Случайное сходство. До такой степени? Вы видели снимки Собинова, артиста? Так вот, к примеру, вы и Собинов совершеннейшие двойники. Ротмистр Польщён, он не так красив, как Собинов, но оспаривать это утверждение не хочет. Вы можете упорствовать, госпожа Берлин, но с ками посудимых по делу военной организации вам не избежать. Это первый предварительный поверхностный допрос. Настоящие допросы начнутся после перевода в тюрьму. Ночью землячка раздумывала о том, что им арестованным большевикам предпринять. Бежать, связаться с другими арестованными и бежать. За себя она не боялась, она слово ни о чём не проронит, её больше тревожит судьба товарищей. После разгрома декабрьского восстания каждый человек на счету. И ещё больше её тревожит судьба военной организации. Начнутся допросы, примутся копаться во всех подробностях, доберутся до солдат, с таким трудом вовлечённых в движение, да офицеров. Под утро она попыталась заснуть. Чувство самодисциплины развивалось у неё год от году. Оно присуще профессиональным революционерам. Надо есть, спать, избегать болезни, чтобы сохранить силы и всегда быть готовым к борьбе. Её разбудил Генкина. Розочка, у вас есть рубль? Только что принесли чаю и хлеба, и надзиратель распахнул двери, чтобы проветрить камеру. Фамилия его Овчинников. По словам Генкины, он один из самых добродушных надзирателей. Рубль сослужил свою службу. Да, шестерых мужчин привезли в часть вскоре после появления землячки. Они помещены вместе в угловой камере. Им можно отнести записку и передать от них ответ. Землячка набросала несколько строк и уже через четверть часа получила ответ Ярославского. Минут через 20 надзиратель пришёл за землячкой. Что ж вы не сказали барышне, что там вас жених. Выходите, выпусти его на минуту в коридор, будто в виду в туалет. умению за 2-3 минуты сказать самое существенное, не тратить времени на пустые слова, её тоже научил тюремный опыт. Она не знала, кто назвался её женихом, но им оказался Ярославский. Бежать, да бежать. Обязательно до того, как их переводят в тюрьму. Надо обеспечить себе помощь с воли, достать денег. Надзиратель подошёл к ним. "Пара, вот-вот появится начальство". Он деликатно отвернулся. "Да поцелуйтесь, я не буду смотреть". Но они так и не поцеловались.